Лего разбудила жара. Роса давно высохла, древесные кроны раскалились на солнце, как батареи, и даже тень от них была знойной. По ощущениям, полдень, но биологические часы лейтенанта остались на земле. Может, и утро, а может, ранний вечер. Вставать, даже шевелиться не хотелось. Свет давал ложное ощущение безопасности, словно он разгоняет хищников. Ночных, да, а дневных, которых на шебе чуть ли не больше, наоборот, притягивает. Умом Олег это понимал, но прятался от реальности за дурацкой отговоркой. Раз на них до сих пор никто не напал, то и не нападет. Можно еще полчасика поваляться. На них. Олег забарахтался в толстом слое костей, только сейчас обнаружив, что наполовину в них увяз, и нещадно ими исколот. То ли парень метался во сне, то ли сосед коварно спихнул его с коврика, лишив даже того жалкого краешка, чтобы самому раскинуться по повольготнее. Но нет. Киборг лежал в прежней позе с открытыми и, как показалось Олегу, остекленевшими глазами. «Эй, Рыжик, ты как?» «Негромко», — «Не громко, безнадежно окликнул он. «Работоспособность системы составляет 37 немедленно отозвался Киборг, повернув голову к хозяину и сфокусировав взгляд на его лице. Лейтенант подскочил, как ужаленный, и недоверчиво уставился на по-прежнему неподвижного Декса. «Тогда какого черта лежишь трупом?» «Режим экономии энергии». «Блин, сволочь ты все-таки! Я при виде твоей дохлой рожи чуть не обделался, а он, видите ли, просто экономит». Олег еще никогда не ругался с такой благодарностью судьбе. Молитва и то вышла бы менее искренней и прочувствованной. «Все, хватит валяться, вставай!» Киборг послушно поднялся, так легко и уверенно, что лейтенант ему позавидовал. Сам Олег в подобном состоянии послал бы к черту даже генерала. «Сними комбез». «Эй, до пояса хватит!» Лейтенант, недовольно цокая языком, осмотрел раны от когтей. Как он и опасался. Они воспалились, а самая паршивая под лопаткой откровенно гноилась. Олег снова ее промыл, выдал киборгу одну таблетку антибиотика, а другую запихал прямо в дырку поближе к инфекции. Места уколов от колючек тоже припухли, но не сильно. Как комариные укусы, и опасений не вызвали. «Тебе еще что-нибудь нужно?» Лейтенант имел в виду воду или дополнительную дозу лекарства, но киборг застигнул комбез и сообщил. Низкий уровень энергии. Необходимо как можно скорее восполнить потери, иначе часть имплантов будет отключена. «Ты голодный?» Не сразу сообразил Олег и внезапно понял, что тоже зверски хочет есть. За вчерашний день он только галету сживал и ту без аппетита. Сначала мутило, потом не хотелось из-за усталости, а когда свалился киборг, парню вообще стало не до еды. Но даже при самом благоприятном раскладе сегодня-завтра найти ракетную установку и четыре дня на обратный путь в провизию Олега Пшик. Всего три банки консервов. Суточная норма. Если раскидать ее на неделю, получается по банке в день через день, чисто, чтобы ноги не протянуть, а киборг перебьется. Пусть сам себе энергию добывает. На Шебе теоретически полно съедобных плодов и живности. Правда, на базе их почему-то к столу не подавали обходились привезенными землепайками. С другой стороны, 37% — это как-то совсем фигово. Вдруг Рыжик не сумеет достаточно быстро найти или поймать что-нибудь питательное и снова свалится? Надо подзаправить его хотя бы на первых порах. Олег повздыхал и, скрипя сердце, выдал киборгу банку сгущенки. Она более калорийная, и ее не так жалко, как мясо. «А эти мои?» с вызовом сказал парень, указывая на тушенку. Крутись как хочешь, но до возвращения на базу еды у меня больше не проси». «Ладно». На этот раз достаточно естественно подтвердил Рыжик. Да и вообще грязный, исцарапанный, исхудавший. Он гораздо больше походил на человека, чем типовой мордоворот в бронежилете. Даже в глаз словно какое-то выражение появилось. Отсутствие ложки киборга не смутило. Тут же, от в банку, он выхлебал густую желтоватую жидкость прямо через край, А потом разорвал жесть, как бумагу, и тщательно вылезал изнутри. Глядя на него, Олег не выдержал и вскрыл тушенку. Ее пришлось выколупывать пальцами, но менее вкусная она от этого не стала. Рвать банки лейтенант, к сожалению, не умел, поэтому просто плеснул внутрь воды, поболтал и выпил получившийся бульончик, а пальцы тщательно облизал. Банка осталась только одна, и та на послезавтра. Зато настроение у Олега поднялось достаточно, чтобы об этом не думать. «Все, привал окончен, надо двигаться дальше», — с наигранной бодростью сказал он, поднимаясь и отряхивая с комбеза костяную крошку. А для особо тупых повторил. «Собирай пошли в квадрат 17-38». Смешно сказать, но Олег впервые с начала рейда почувствовал себя командиром. Раньше от него зависело только, с какой ноги шагать. а Дорогу, скорость и места привалов выбирал Наф-Наф. Про Ферзеи говорить нечего. Даже когда они молчали, лейтенант чувствовал себя салагой, который, что бы ни сделал, облажается. Киборг же беспрекословно подчинялся лейтенанту. Ну, почти беспрекословно. Опять, что ли, за мухой погнался? Нет, вроде недалеко отошел. Вон рыжается сквозь черные ветки. «Че ты там застрял?» Олег завернул за куст и увидел «Чего?» Киборг, задрав голову, стоял перед огромным как ввысь, так и вширь деревом. Темно-фиолетовый ствол походил на вазу, сплетенную сотен побегов, многажды срастающихся и расходящихся, а местами бунтарски топорщащихся в стороны. Вместо листвы их сплошь от подножья до макушки усеивали крупные белые цветы с двумя глубоко рассеченными лепестками, точь-в-точь -точь соединенные в основании ладони. Пустотелый ствол... С бесчетными дуплами давал приют Множеству мелкой живности Скакавшей по нему вверх и вниз Или порхавшей рядом Время от времени то одна, то другая муха Присаживалась на язычок в центре цветка И лепестки схлопывались Но спустя минуту-другую Снова разжимались И ошарашенная пленница врывалась на свободу Волоча за собой тонкие клейкие нити С темными капельками на конце Пыльца? Споры паразита? Дерево было красивое чуждое, зловещее, мрачное, но притягивающее взгляд. Пожалуй, в другое время Олег тоже постоял бы и просматривал его, как ребенок, пеструю многофигурную картинку в книжке. «А тебе-то оно зачем?» — с досадой окликнул лейтенант. «Выполняется анализ объекта и сбор данных для улучшения дальнейшей работы», механически отозвался Рыжик, продолжая пялиться на дерево. «Да ну его нафиг, пошли!» Киборг с задержкой, как тогда на берегу, подчинился и отвернулся, словно с сожалением, что не дали досмотреть. «Не зря все-таки Эдик на тебя ругался», — в сердцах бросил Олег. «Держись возле меня, понял? Чтоб дальше, чем на пять метров, не отходил». «Ладно». За следующий час у Олега не нашлось повода к нему придраться, но парня снова потянуло на разговор. На гражданке он не был болтуном, да и изнуряющая жара никуда не делась. Однако ферзи хоть изредка перебрасывали словом другим, напоминая лейтенанту, что он тут не один. «Рыжик, ты давно на шебе?» Олег поймал себя на мысли, что безликая «Рыжик» незаметно стала именем собственным. Ну и ладно. Нафнав же предлагал придумать киборгу кличку. Так действительно удобнее. «Девять месяцев, 17 дней и одиннадцать часов». «Ого!» — присвистнул лейтенант. «Здесь это, считай, ветеран-долгожитель. Тебя сюда сразу после выпуска прислали». «Нет. Дата моего выпуска — 3 января 2181 года. Три с лишним года», — прикинул лейтенант. «А где тебя раньше использовали?» Информация отсутствует. Олега это не удивило. «При переброске с планеты на планету киборгом чистили память. Накопленный опыт на новом месте все равно не пригодится, скорее даже мешать будет». «Хорошо тебе», — с неожиданной злостью сказал он. «Перезагрузился и все забыл». Ни меня не будешь помнить, ни Иблиса, ни этих долбанных джунглей. Ни крабов, ни разлетающегося на куски угля, ни оскаленного рта на ФНАФа, идущего в последнюю атаку. Олег споткнулся а корень, первым делом уже рефлекторно отскочил назад, вдруг цапнет, затем наклонился и с шипением растер ноющую лодыжку. Киборг сделал еще несколько шагов и встал как вкопанный. Олег тоже замер, решив, что Рыжик что-то заметил и прислушивается. Время шло. Ничего не происходило, и лейтенант рискнул осторожно ступить вперед. Киборг немедленно тоже сделал шаг и снова оцепенел. «Так не понял. Это еще что за фокусы?» «Уточните вопрос. Ты чего тормозишь? Кого ждешь? «Выполняется приказ. Чтоб не отходил от меня дальше, чем на пять метров». Олег растерянно смерил взглядом разделяющие их расстояние и скрипнул зубами. «А как же приказ вести по маршруту?» «Последующий приказ — приоритет не предыдущего». — Вообще-то первое слово дороже второго, — с досадой пробормотал лейтенант. — Ладно. — Эй, стоп. — Не смей это сохранять. Просто когда я останавливаюсь, останавливаюсь останавливайся тоже. Но давай понять, что ты меня ждешь. — Уточните приказ. — Блин. — Ну, не знаю. Встань как-нибудь посвободнее. — Уточните приказ. Олег раздраженно показал. Рыжик скопировал. — Очень похоже, но лейтенанта пробило на нервный всхлип. «А что будет делать этот придурок, если на нас кто-нибудь нападет и придется разбегаться в разные стороны?» — запоздал синила Олега. Черт с тобой! Можешь отходить дальше пяти метров. Работай, как раньше!» «Ладно». Киборг невозмутимо развернулся и потопал дальше. Лейтенант следом тихо его костеря. все таки жаль, что им память стирают. Программа-то самообучающаяся. За три года хотя бы элементарные навыки человеческого общения и поведения могли сформироваться». Даже у андроидов со временем индивидуальные черты характера формируются, а многие люди отказываются сдавать на бесплатную поверку домашних киберслуг, потому что, да, глючный, но я к нему привык, как к разношенной по ноге обуви. Но Дексам индивидуальность ни к чему, они постоянно переходят от одного пользователя к другому, а чужой ботинок порой натирает сильнее нового. Парень усмехнулся. У него мелькнула забавная мысль, что Рыжик подстраивает лейтенанта под себя успешнее, чем тот его. Проще поступать так, как удобнее и понятнее киборгу, чем страдать от его тупости. Дорогу преградила очередная речка, размазанная по каменистому ложу тонким до метра слоем. Вдоль берегов маленькими грубками торчал рогоз, лысые стебли с характерными темными початками на концах. Они ритмично окунались в воду и выхватывали из нее мелкую, извивающуюся добычу. Рыжик сцапал один такой стебель за шею, дернул, и из донного ила выдралась луковица, судорожно перебирающая корнями ножками. Шарах! С размаху приложил ее киборка камень. Луковица брызнула темным и обмякла. Корневища рогоза содержат много сахара и достаточно питательны. пробормотал Олег всплывшую в памяти строчку из старинной брошюрки выживальщика. На современной земле рогоз рос только в крохотных заповедниках, и за подобное гурманство могли вкатить такой штраф, что лучше сдохнуть от голода. Вместо сахара киборг выгреб из луковицы с полгорсти серой икры, но есть не стал, размазал по спагам. Это еще зачем? Отпугивает некоторые виды напочвенных паразитов. А, нужная штука. Олег переложил бластер в левую руку, выбрал камышину средних размеров, покрепче стиснул маслянистый, неожиданно теплый стебель и дёрнул. Рогоз дёрнул в ответ, и лейтенант как стоял, так и ухнул в воду. От неожиданности он даже не успел закрыть глаза, и перед ними мелькнуло светлое окошко с темной кромкой, а на его краю сплюснутый колеблющийся силуэт черный с рыжим. Из-за расходящихся по воде кругов казалось, будто киборг широко ухмыляется. Олег побарахтался и вскочил. Вода едва достигала ему до пояса, но парню уже тошнило от одного ее вида. Дек смотрел на хозяина с непроницаемым лицом, однако лейтенант все равно покраснел до корней волос и зачем-то пробормотал. «Сильная попалась, подлюка. Вытащи меня отсюда». Киборг опять-таки понял приказ буквально. Не подал Олегу руку, а наклонился, схватил парня за шиворот и выдернул из воды, как мешок за горловину. Лейтенант откашлялся, отплевался и задним числом сообразил, что логичнее было бы намазаться икрой уже на том берегу. Все равно ж смоется при переправе. Но где киборг и где логика? Увидел эту камышину, и сработала соответствующая подпрограмма. «Блин, бластер!» — с ужасом спохватился Олег, решив, что уронил его в реку. Рыжик невозмутимо протянул ему оружие, выпавшее из хозяйской руки и подхваченное в сантиметре от воды. «Уф!» «Ну, хоть какая-то от тебя польза». Пересечь поток удалось сотни метров дальше, где он разливался еще шире, зато был по колено. Даже там умудрялась водиться какая-то пакость, оттяпавшая от Олега кусок, к счастью, это оказался кусок сапога, и теперь в голенище зияла дыра размером с ладонь. Пришлось извести на нее остаток кремкомплекта. «А вот теперь выдерни мне эту штуку», показал Нарогос Олег. Декс с готовностью рванул за самый длинный и толстый стебель, под которым оказалась столь же раскормленная луковица, и протянул хозяину. Возмущенная добыча, не обращая внимания на истинного врага, бросилась Олегу корнями в лицо, как кобра. «Мля!» Парень сделал козлиный прыжок назад, чуть снова не выронив бластер. «Убей ее, дурак!» Киборг все с тем же равнодушным видом хлестнул рогозом по камню и опять протянул его Олегу. «Ты что, издеваешься?» «Некорректная формулировка. Сообщите о допущенной мной ошибке, чтобы избежать ее повторения». Олег отдышался и осознал, что ошибки не было, разве что со стороны хозяина. «Если выполнение моего приказа угрожает моей жизни, ты должен мне об этом сообщить». Все-таки попытался втолковать киборгу парень. «Это у тебя вроде и в программе прописано. Угроза вашей жизни отсутствовала». «Ну хорошо, просто безопасности». «Угроза вашей безопасности отсутствовала. Шепский трубкогубый моллюск не представляет угрозы для человека. Ни ядовит, ни съедобен». «Угроза самолюбию», — проворчал Олег, сдаваясь. «Уточните параметры данной угрозы». Маш сапоги идем». Когда Олег с киборгом пробирались по ровному и более-менее спокойному участку джунглей, парню внезапно подумалось... Во был бы прикол, если бы Рыжик оказался разумным и действительно над ним издевался, используя лазейки в программе. Наверное, киборг считал бы лейтенанта хилым, бестолковым и надоедливым существом, которое, тем не менее, почему-то обладает над ним абсолютной властью. Гонит из раненого и голодного во вражеское логово, на дерево, не дал полюбоваться, с дурацкими вопросами пристает, а ты либо покорная марионетка, либо труп». Пожалуй, на его месте Олег изгалялся бы над хозяином еще похлеще Но так называемые разумные киборги, возникающие из-за брака процессора Это дебилы, которые убивают людей, а не украдкой гадят им вещмешки Из разума у них только озарение, что, оказывается, можно не подчиняться программе и делать что угодно А что лучше всего умеет делать боевой киборг? Как его все эти годы учили общаться с людьми? Вот именно У Марки Мари еще был шанс очеловечиться, но даже спустя 17 лет она осталась послушной, улыбчивой куклой. Значит, о рыжике и говорить нечего. Олег, сожалением, сожалением посмотрел на Декса. Эх, а все-таки здорово было бы заиметь разумного боевого киборга, чтобы не вот это дебильное, уточните, приказ, а все на лету схватывал, посоветоваться с ним можно было бы, а то и в бар после рейда закатиться. Ну, это уже совсем фантастика. На пути встретилось не то приземистое деревце, не то мощный куст, усеянный яркими круглыми плодами размером с кулак. С виду они были откровенно ядовитыми, оранжевыми, в синих разводах, но проходящий мимо рыжик сорвал пару штук и принялся уплетать вместе с кожурой. У лейтенанта заурчало в животе. Дело шло к вечеру, тушонка давным-давно проскочила вниз. Киборг же хоть и модифицированный, но человек. Если он этими плодами не траванулся, то Олегу от пары кусочков тоже ничего не сделается. Парень остановился и присмотрелся к кусту. Он помнил про рогос, но плоды висели смирно, а судя по полузгнившим огрызкам на земле, ими лакомился не только киборг. Лейтенант потыкал в плод пальцем. Вроде не возражает. Сорвался он тоже легко, только перемычка на ножке хрустнула. Поднести его к рту Олег не успел. Метнувшийся назад киборг перехватил его руку. Предупреждение. Данный объект является токсичным для человека. При употреблении в пищу вызывает ожог желудка и паралич дыхательных путей. Парень испуганно выронил плод. Но ты же их ел. Вы выбрали неподходящую стадию развития. А какая подходящая? Олег недоверчиво изучил указанный киборгом плод с виду точно такой же. А этим я точно не отравлюсь. Вероятность благоприятного исхода 91%. Эй, эй. А еще девять куда подевались? Вероятность возникновения аллергической реакции. Аллергии больше, аллергии меньше, все равно на таблетках. Олег решительно вонзил зубы в кожуру и тут же выдернул обратно. Такое ощущение, будто укусил пропитанную одеколоном губку. Как ты можешь есть эту дрянь? Высокая концентрация ароматических эфиров не влияет на усвоение питательных веществ. Это тебе не влияет. Олег попытался отплеваться, но мерзкий вкус, казалось, только расползался по слизистой, вызывая рвотные позывы. «Дай флягу!» Пришлось извести половину воды, прежде чем желудок перестало крутить. Зато и есть, совершенно расхотелось. «А ты совсем, что ли, вкуса не чувствуешь?» Киборги модели DEX-6 оборудованы усовершенствованной системой распознавания и использования органики. «Но тебе без разницы, сгущенку есть или эту блевотину?» Продолжал допытываться Олег. Концентрация соотношения и биодоступность питательных веществ в сгущенном молоке делает его более предпочтительным вариантом. «Ладно, выкрутился», — хмыкнул лейтенант, возвращая флягу. «Да, чудес не бывает. И разумных киборгов тоже. Но немного самообмана никому не повредит, верно? Если представить, что рыжик только притворяется машиной, то его тупость сразу перестает раздражать. Ну, нет у него другого способа выразить свое мнение о хозяине и его приказах. Зато, когда возникала реальная угроза, киборг всякий раз вовремя приходил Олегу на помощь, а значит, настроен к нему как минимум нейтрально. Можно попробовать подружиться. И это. Спасибо. Киборг молчал, ожидая повелительного или вопросительного предложения. Когда тебе говорят спасибо, надо сказать в ответ «пожалуйста», терпеливо объяснил Олег. И сам говори спасибо, если тебе помогают или что-то дают. Ладно. Место, «ладно» можно использовать «хорошо», «идет», «окей», «понял», «договорились» и «заметано». Парень уже предвкушал, как Рыжик будет выдавать их в самых неподходящих сочетаниях с его репликами. «Давай еще раз». «Спасибо, что не дал мне травануться». «Пожалуйста». «Молодец». Олег одобрительно хлопнул его по плечу и пошел дальше. Главное, не заиграться, как предупреждал Нафнаф. -наф.